Ишли, в этом вся разница. Одни открыли порох, другие социальный закон. Уезжай в Палестину, наше место там. В переполненном помещении пахло дешёвыми кушаниями и мокрым платьем. В воздухе стояли шум и дым. Виртуль и Рут ни на что не обращали внимания. Виртуль донаравились пылкос девушки, её решительность и её цельность. Он находил её красивой. И то, что она говорила, тоже вдруг перестало ему казаться бессмыслицей. В самом деле, почему Палестина менее близка ему, чем Германия? Германия изгоняет его, а эта страна готова стать его родиной. Но когда он распрощался с Рут и один пошёл домой, он почувствовал, что доводы её сразу поблекли. Он подумал о дяде Иерохиме, о светлом лице блондинки матери, о её удлинённых серых глазах, которые он унаследовал. Нет. Сыну такой матери, племяннику такого дяди Ранцова место не в Палестине. Его место здесь, в этой стране. Ему близки её сосны, её ветер, её слякоть из дождя и снега, её медлительные, вдумчивые, положительные люди, её ум и безумие, её Бранс, и Бетховен, и Гёте. Да, его место в Германии. Но эта безумная страна требует, чтобы он заплатил за право считаться ее сыном чем-то антинемецким недостойным. Нет, он не подумает это сделать. Сейчас с половины седьмого. Завтра утром с первой почтой Франсуа ждет от него письма с согласием взять свои слова назад. Если он не напишет вовсе, это тоже будет ответом. Вот ближайший к дому почтовый ящик. Когда последняя выемка корреспонденции? В 9.40. Значит, если он до 9 часов 40 минут не опустит письмо в ящик, то он хороший немец. А его объявят плохим. Если же он письмо отпустит, то его объявят хорошим немцем, но на самом деле он будет тогда плохим. Он приходит домой. Ещё один мучительный, молчаливый ужин. Нечего и думать, что он кончится раньше 9. И сегодня Бертольд ждёт, чтобы отец заговорил. Всетно. Он смотривается в лицо матери. Боли замкнуты, и не такое светлое, как обычно. Для Бертольда нет выхода. Он не может покинуть эту страну. Если эта страна требует, чтобы он совершил подлость, он должен её совершить. Ужин кончался в начале десятого. Как немолчиливо и тоскливо он тянулся, все трое задержались ещё немного за уже убранным столом. Бертольд хотел встать, но его словно что-то сковало. Он всё ещё ждал. И действительно отец заговорил. «Кстати, Бертольд, — сказал он со странной легкостью, — ты что-нибудь предпринял по этому делу с преподавателем Фугельзангом? Я должен был не позднее завтрашнего утра сообщить директору, согласен ли я извиниться, но я не написал. Теперь, пожалуй, уже поздно, писем вынимать больше не будут». Мартин посмотрел на него задумчивым, ласковым, тяжелым взглядом тусклых глаз. ты бы мог отправить спешное письмо. Бертольд задумался. Казалось, его занимает лишь вопрос о технической возможности своевременной доставки письма. Да, это верно, сказал он. Он пожелал родителям спокойной ночи и ушел к себе в комнату. Написал директору Франсуа, что готов взять свои слова обратно. Сделал на конверте надпись с нарочным. Сам отнес письмо и опустил его в ящик. Гимназисты держали пари, отречется Бертольд от своих слов или нет. Число голосов «за» было пять против одного. Они сгорали от любопытства, но спросить Бертольда, как обстоит дело, не решались. В понедельник утром на первой перемене Бертольд сидел один на своей парте. Многие не против были пройтись на его счет. но под угрожающим взглядом Генриха мальчики подчёркнуто весело болтали о безразличных вещах. Неожиданно к Дёртольду подошёл Курт Бауман. Его юношеский круглый лицо было красно, голос звучал не совсем твёрдо. "На днях мы с тобой уславливались, Дёртольд", сказал он. "Но я ошибся днём. Мне казалось, мы говорили о пятнице. Надо было обладать мужеством, чтобы под пристальными взглядами всего класса заговорить с Бертольдом". Нет, разговор шёл о вторнике Курт, но это бустяки. Виртульно обрадовала поведение Курта. Это было глупейхое недоразумение, горячо повторил Курт. К ним подошёл Генрих Лавендель. Всё перемену, они провели втроём, весело болтая об автомобилях. Нет, спасибо, Шлютер, сказал Густав. Оставьте всё как есть. Он сидел в полумраке. горела лишь неяркая настольная лампа. Газета, которую он только что читал, лежала у него на коленях. Как только хлютер вышел, он встал, резко отодвинул тяжёлое кресло, забегал из угла в угол. Лицо его ещё больше нахмурилось. Он слегка заскрежетал зубами. Как не нелепы эти направленные против него газетные статьи. Даром для него они не прошли. Многие его знакомые по гольф-клубу, по театральному клубу, когда он с ними заговаривает, очень натянуто отвечают ему и ищут предлога, как можно скорее оборвать разговор. Даже любезнейший доктор Дорпман из издательства «Минерва» чертовски холодно разговаривал, когда он вчера позвонил ему. Густав убежден, что теперь издательство не заключило бы с ним договора на биографию Лессинга. Иногда его подмывает попросту взять, да бросить Берлин, уехать. «Ниже 29 градусов ртуть в наших местах не опускается», — сказал он своему племяннику Бертольду. «Дешевое, пустое утешение». Теперь, когда его Берлин стал внезапно холодным и мрачным, когда приветливое родное лицо города превратилось в злую маску, он чувствует всю ничтожность этой сентенции. друзья, с которыми, казалось, он был связан, ускользают от него. С каждым днём редеет их круг. То, что представлялось ему прочным, долговечным, рассыпается при одном его прикосновении. Свидетель Бог, он не трус. Он доказал это. Доказал на войне, доказывал не раз и в иных случаях. Но теперь ему иногда кажется, что весь огромный город готов обрушиться на него и задавить своей громадой. В такие минуты его охватывает почти животный страх. До чего гнусно одиночество, когда так гложет разочарование и беспомощная ярость. Вот уже почти 3 недели, как он не встречался с Мильгеймом. Мильгейм был прав, рассердившись тогда на него. Все были правы, к сожалению. Все вовремя подхружились, смыкаясь к ругне навести. Один он, слепой, глупый, наивный, как Зигфрид, бродил среди врагов. Какую пустозвонную патриотическую чушь нёс он, когда Франсуа пришёл к нему по поводу Бертольда. Его густова, наверное, все считали совершенно идиотом. Неужели мальчик должен пойти на исключение из гимназии? Ради того только, чтобы он, Густав, мог с удовольствием сказать себе, хотя бы один в нашей семье изображает собой хрестоматийного героя. Нет, Мюльгейм прав, чувствуя себя обиженным. Все, что он советовал ему правильно, Мюльгейм из кожи лез, стараясь образумить его. А он, вместо того, чтобы сказать Мюльгейму спасибо, порол какой-то патетический вздор, орал на него. Просто безумие. что он так затянул размолвку с Мюльгеймом и до сих пор не уладил всё. Он снимает телефонную трубку, звонит Мюльгейму. В аппарата слуга Мюльгейма. Нет, господина профессора нет дома. Его нет и в конторе. К ужину он не вернётся. Нет, он не сказал, куда ему можно звонить. Конечно, ему передадут, что господин доктор звонил. Густав кладёт трубку. Гнев его выдыхается, сменяется щемящей тоской. «Вот нет Мюльгейма, и значит не с кем поговорить о том, что гнетет». «Сибилла?» Конечно, Сибилла не безучастна. Она старается понять те ужасные перемены, которые совершаются вокруг него. Но ее самое это едва ли задевает, а сытый и голодного не разумеет. И снова он больно чувствует, что Сибилла всегда остается где-то на периферии его существования». «Ну, а Гутветтер? Ах, Господи ты, Боже мой! Уж этого нельзя упрекнуть в неискренности!» Но он мыслит в таких масштабах, такими отдаленными перспективами, что маленькой человеческой личности от этого ни тепло, ни холодно. Анна, она бы его поняла, следовало бы съездить к ней в Штутгарт, чтобы как следует отвести душу. «Да, это самое правильное, он так и сделает. Он напишет ей». Напишет сейчас же, что приедет, и почему он хочет ее видеть. Он включает полный свет, начинает писать, но в ярком свете все воспринимается иначе. Анна, безусловно, сочтет с сентиментальностью, мальчишеством, его желание приехать в Штутгарт только за тем, чтобы излить перед ней свои беспредметные чувства. В сущности, он и сам видит, что это сентиментально, но уже раз он решил написать, и он продолжает письмо. перечитывает первую страницу. Нехорошо. Какой-то фальшиво-иронический, судорожно-лёгкий тон. Нет, Анне так писать нельзя. И он рвёт написанное. Садится работать. Ничего не выходит. Берёт в руки книгу и тут же откладывает её. Перед ним скучный, нескончаемый вечер. Чтобы как-нибудь скоротать его, он отправляется в театральный клуб. С ним вежливы, но болезненная настороженность заставляет его повсюду и во всем видеть недружелюбие. Он поужинал в одиночестве и уже собирался домой, но в эту минуту к нему подошел известный театральный деятель, профессор Эркнер, и пригласил его на партию Экарте. Густав, довольный возможностью отвлечься, играл сначала с увлечением, но очень скоро остыл. Мюльгейм, биография Лесинга, Анна встают между ним и картами, Он нервно мигает, начинает играть рассеянно. И партнёр его, профессор Эркнер, играет рассеянно. Берлинский театр, всего 2 года назад считавшийся лучшим в Европе, с успехом нацистского движения пришёл в упадок. А если фашисты возьмут власть, тогда, думает профессор Эркнер, театральному искусству — ад фи конец. Таким образом, и у партнёра Густова не меньше оснований для рассеянности. Он чуть игр играть, Госсв с удивлением увидел, что он в крупном выигрыше. Он сунул деньги в карман, всё также рассеянно пообещал профессору Аркнеру дать ему в один из ближайших вечеров возможность отыграться.